Шесть. Саманта Бойд. Вторая последняя девушка. Кажется, ее история была самой страшной. Это случилось, когда до окончания школы ей оставалось две недели. Она была самой обычной девчонкой, пытавшейся н а к р е с т и достаточно денег, чтобы заплатить за учебу в местном колледже. Ей удалось устроиться горничной в мотеле Найтлайт Инн. который располагался на оживленной автомагистрали на въезде в Тампу. Как новичок, она была вынуждена работать в н о ч н у ю смену, разнося утомленным дальнобойщикам полотенца и меняя простыни, п р о в а н я в ш и е потом и спермой в номерах, где постояльцы проводили лишь пол ночи. Через два часа после того, как она в четвертый раз заступила на смену, в мотель з а явился мужчина с холщовым мешком на голове, и начался ад. Он работал разъездным мастером на все руки, и его до крайности возбуждали те главы из Библии, о которых мало кому приятно говорить: вавилонские блудницы, наказание грешников, око за око, зуб за зуб. Звали его Келвин Уитмер, но после того лета он вошел в историю как мешочник. Прозвищу ему подходило, он много что хранил в своих мешках. Ими был забит весь багажник его грузовика: ч мешки пустых металлических банок, мешки с кожей животных, мешки с песком, солью и галькой, и еще один, который он прихватил с собой в Найтлайт Инн, с полотнами, пил, зубилами и гвоздями для забивки в каменную кладку. В целом полиция обнаружила 21 инструмент. Большинство из которых п о к р ы в а л а толстая корка запекшейся крови. Из них Саманту настигли два: во-первых, острое сверло, проложившее путь к ее спине дважды, а во-вторых, слесарная н о ж о в к а которая вгрызлась ей в верхнюю часть бедра и задела артерию. Со сверлом она столкнулась перед тем, как мешочник привязал ее колючей проволокой к дереву за мотелем. А слесарная н о ж о в к а появилась, когда ей каким-то чудом удалось освободиться. В ту ночь погибло шесть человек: четверо постояльцев мотеля, ночной портье по имени Трой и Келвин Витмер. Последний умер от руки Сэм, которая едва освободившись, схватила тоже сверло, которое он до этого вонзал ей в спину, прыгнула на мешочника и ударила его в грудь, потом еще, еще и еще. Полицейские ее так и нашли, с колючей проволокой на теле, верхом на заколотом трупе. Все это я узнала из статьи в журнале Time, который, по мнению родителей, не читала никогда. Но тот номер я заглотила, п р я ч а с ь под одеялом и сжимая во вспотевшей руке фонарик. Потом меня неделю преследовали кошмары. История Сэм мало по-малу проделывала тот же путь, что и история Лизы, а впоследствии моя. Вечерние новости, первые полосы газет, обложки журналов. Ах, с какой же радостью на нее набросились журналисты. Вполне возможно, те самые, что позже оккупировали лужайку перед домом моих родителей. Сам дала несколько интервью газетам и журналам, плюс эксклюзивное той телевизионной суки, чьи записочки пахли Шанель номер пять. Скорее всего, примерно за ту же сумму, что и я. У нее было только одно условие: ни фото, ни видеокамеры ее снимать не будут. Все видели только ту единственную фотографию из выпускного альбома, неизменную иллюстрацию ее страшного испытания. Вот почему ее согласие принять вместе со мной и Лайзой участие в шоу опры и открыто выступить перед всем миром на камеру наделало столько шума. И еще больше, когда я отказалась. Из-за меня все лишились возможности увидеть современную Саманту Бойд, а через год она исчезла. Это не стало неожиданностью и случилось не сразу. Сэм испарялась постепенно, будто тающий на солнце утренний туман. Журналисты, готовящие публикации о десятилетней годовщине событий в Найтлайт-ин, вдруг не смогли ее найти. Мать в конечном итоге признала, что больше не поддерживает с дочерью контакт. Ее были не в состоянии отыскать даже власти, считающие своим долгом приглядывать за жертвами насильственных преступлений. Она пропала, как говорит Куп, исчезла с радаров. Ни одна живая душа не знает, что именно тогда случилось, что отнюдь не мешает теориям возникать и расти, как грибы после дождя. В одной статье я прочитала, что она сменила имя и уехала в Южную Америку. Автор другой предположил, что Саманта ведет уединенный образ жизни где-то на западе страны. Всякие любительские сайты, разумеется, выдвигали более мрачные гипотезы, множество теорий заговора. Им м е р е щ и л о с ь самоубийство, похищение или инициированные спецслужбами операции прикрытия. И вот теперь... Она стоит прямо передо мной, причем выглядит настолько неожиданно, что я теряю дар речи. Что вы здесь делаете? Это все, что мне удается из себя выдавить. Сэм закатывает глаза. з д о р о в а е ш ь с я ты отстойно. Простите, отвечаю я. Здравствуйте. Так-то лучше. Спасибо. Но это все равно ни коим образом не объясняет, зачем вы сюда приехали. Но это же очевидно. Повидаться с тобой. Ее голос вызывает в уме з л а ч н ы й бар, прокуренный и проспиртованный. В нем таится мрачная нотка чего-то запретного. Просто я подумала, что нам наконец надо встретиться. Несколько секунд мы смотрим друг на друга. к а ж д а я из нас оценивает ущерб, нанесенный собеседнице теми роковыми событиями. Я понимаю, что Сэм предварительно навела обо мне справки. Ее взгляд сначала скользит по моему животу, потом упирается в плечо. Я тем временем опускаю глаза на ее ногу, пытаясь припомнить, не хромала ли она, когда переходила дорогу. В голове всплывает воспоминание о Лайзе. Мы редкая порода, как-то сказала мне она, и поэтому должны держаться вместе. Теперь, когда ее больше нет... Никто больше не в состоянии понять, через что нам пришлось пройти. Только я и Сэм. Нас осталось только двое. И хотя я по-прежнему не понимаю, почему ей понадобилось выходить из тени просто чтобы меня повидать, я неохотно киваю. Ну да, говорю я глухим от удивления голосом. Может тогда поднимемся ко мне? Мы сидим в гостиной, но не прикасаемся к стоящему перед нами кофе. Вернувшись домой, я сняла спортивный костюм, надев вместо него синие джинсы, красные туфли без каблуков и бирюзовую блузку. Яркое цветное пятно в противовес черному наряду Сэм. Я присела на краешек кресла, обтянутого лиловым бархатом. Жесткое и неудобное, оно скорее для красоты, чем для пользы. с е м у устроилась на старинном диване и явно чувствует себя также неловко. Сжала коленки, вытянула руки по швам и пытается вести светскую беседу, хотя это, очевидно, не ее конек. Слова срываются с ее уст короткими, резкими разрядами, каждый похож на взметающийся в небо яркий фейерверк. Милая квартирка. Спасибо. И по виду просторная. Да, не тесная, но правда у нас всего две спальни. Я тут же жалею об этих словах. Всего две, как будто я какая-то обездоленная. Судя по рюкзаку, который притащила с собой Сэм, у нее вряд ли есть хоть какая-то комната. Здорово. Сэм е р з а е т на диване. Похоже, она с трудом противится желанию сбросить ботинки и растянуться на нем. Ей также неудобно, как и мне. Я не к тому, что квартира маленькая. Я начинаю чистить в отчаянной попытке исправить впечатление. Я понимаю, что мне очень повезло, и свободная комната всегда очень кстати, когда к нам приезжают родственники Джеффа. Джефф мой парень. Его родители живут в Делавере, а брат, невестка и два племянника в Мэриленде. Им очень нравится ездить в гости, и это здорово, когда с тобой периодически живут дети. Я люблю семью Джеффа, такую же идеальную, как и он сам. Хоть сейчас п о м е щ а и в рекламный проспект. Все они знают о сосновом котедже. Джефф рассказал им сразу после того, как наши отношения вышли на серьезный уровень. И эти закоренелые протестанты, представители среднего класса, даже глазом не моргнули. Его мать даже прислала мне корзину фруктов и написанную от руки записку. выразив в ней надежду, что фрукты меня порадуют. А что с твоей семьей? спрашивает Сэм. В каком смысле? Они вас часто навещают. Я вспоминаю тот единственный раз, когда мама была у нас в гостях. Она напросилась сама под предлогом, что у них с Фредом что-то не заладилось, и ей нужно было недельку передохнуть. Джефф решил, что это хороший знак. Я поначалу тоже подумала, что новая жизнь, которую я сотворила себе сама, произведет на маму впечатление. Но вместо этого она всю неделю критиковала абсолютно все, начиная с моей одежды и кончая количеством вина, которое я пью за обедом. К тому времени, когда она собиралась обратно, она практически все время молчала. Нет, не часто, отвечаю я Сэм. А ваше? То же самое. Я как-то видела миссис Бойд, когда она давала интервью в программе 2 0 2 0 в с к о р е после того, как все узнали об исчезновении Сэм. Она была какая-то зачуханная, прыщавая. Из-под ее крашенных белесых волос пробивались темные корни. Во время разговора в студии она неприятно поразила почти полным отсутствием каких-либо чувств по отношению к дочери. Выглядела... п о т р е п а н н о й и у с т а в ш е й и хотя у Сэм такой же потасканный вид, я понимаю, почему она решила сбежать от такой женщины. Миссис Бойд напоминала дом, побитый множеством штормов. Моя мама ее полная противоположность. Шейла Карпентер никогда не будет демонстрировать последствия ущерба, когда после соснового коттеджа я попала в больницу. Она каждое утро приходила ко мне с идеальным макияжем и укладкой. Конечно же, ее единственный ребенок чудом ускользнул от маньяка, который перерезал всех ее друзей. Но это еще не повод являться на люди р а с х р и с т а н н о й Если мама Сэм старая убитая квартира, то моя прекрасная усадьба гниющая изнутри. Был слух, что вы куда-то пропали, говорю я. Вроде того. Отвечает Сэм: Где же вы были все эти годы? По-разному. То тут, то там. Ну, типа просто держалась ото всех подальше. Заметив, что мои руки сложены на груди, а ладони спрятаны под мышками, я вытаскиваю их и с видом примерной ученицы кладу на колени. Но уже через несколько секунд они, помимо моей воли, возвращаются в исходное положение. Все мое тело жаждет дозы ксанакса. Сэм ничего не замечает. Ее внимание поглощено совсем другим. Она старательно заводит пряди волос за уши, чтобы еще раз оглядеть квартиру беглым критическим взглядом. Я обставила ее в стиле шебешик. Ничто ни с чем не сочетается. Синие стены, лампы с блошиного рынка, белый пушистый ковер, который я купила скорее для смеху, но потом полюбила. Я отдаю себе отчет, так выглядят квартиры тех, кто пытается скрыть, сколько у них на самом деле денег. Не знаю, произвела ли она впечатление на с э м или только вызвала раздражение. Ты работаешь? – спрашивает она. Да, я… Я запинаюсь, что случается со мной каждый раз, когда мне приходится говорить о своей несолидной, мешурной работе, особенно с такими собеседниками, как Сэм. несущими на себе печать неприходящей нищеты. Ее нужда видна во всем: в спустившихся петлях на колготках, в замотанных скотчем ботинках, в тяжелом взгляде. От нее радиоволнами исходит отчаяние, мощное и бросающее в дрожь. Можешь не говорить, говорит она. Ты ведь меня даже не знаешь. Я блогер. Звучит как вопрос. Будто я понятия не имею, кем на самом деле являюсь. У меня есть сайт, называется Сладости Куинси. Губы Сэм приоткрываются в вежливой улыбке. Милое название. Там типа котята и прочая такая хрень. Выпечка, торты, печенье, кексы. Я выкладываю фотки и советы по украшению. Еще рецепты. Очень много рецептов. Мои блюда показывают даже на кулинарном канале. О, господи, зачем я хвастаюсь? Даже я хочу сама себе врезать. Но Сэм в ответ лишь отрешен накивает головой. Круто, говорит она. Это довольно увлекательно, произношу я, сумев наконец понизить тон голоса. А почему выпечка? Почему не проблема голода во всем мире, не политика, не не котята и прочая хрень? На этот раз она улыбается широко и искренне. Ну да, они самые. Я всегда обожала делать сладости. Это одна из немногих вещей, которые у меня получаются. Это меня расслабляет, доставляет настоящее удовольствие. После я опять запинаюсь, хотя на этот раз совсем по другой причине. После того, что со мной случилось. Ты хочешь сказать после убийств в сосном в о коттедже? Поначалу я удивляюсь, что ей знакомо это название, но потом понимаю, что это вполне естественно. Мне же известно, что такое Night l л а й t Inn. n Да, говорю я. После случившегося я жила с родителями и очень часто пекла что-нибудь для друзей и соседей в качестве благодарности. Они так меня поддерживали. Каждый вечер новый пирог или кекс, и так несколько недель подряд. Ох уж эта еда! Сэм подносит пальцы к рту и принимается грызть заусенцы. Рукав ее кожаной куртки соскальзывает вниз, обнажая на запястье темное пятно – татуировка, с п р я т а н н а я подальше от посторонних глаз. Ты, видимо, жила в хорошем районе. О, да. Сэм сжимает зубами заусенец, дергает и выплевывает его. А вот я нет. Мы умолкаем. У меня в голове проносятся вопросы личного плана, на которые Сэм не исключено не пожелает отвечать. Сколько времени ты была привязана колючей проволокой к дереву? Каким образом тебе удалось освободиться? Что ты чувствовала, когда ванзала сверло в сердце Келвину Уитмеру? Но вместо этого я говорю: может, нам надо поговорить о Лайзе? Можно подумать, у нас есть выбор. Но мы не обязаны этого делать. Она покончила с собой, произносит Сэм. Конечно, надо. Как по-вашему, почему она так поступила? Наверное, больше не могла все это выносить. Я понимаю, что Сэм имеет в виду. Все это – это чувство вины, кошмары и мучительная тоска. А еще неотвязное гнетущее ощущение, что я не должна была выжить. что я просто жалкая извивающаяся на земле насекомое, которого судьба позабыла раздавить. Значит, ты из-за Лайзы перестала прятаться? Сэм поднимает на меня глаза. А ты как думаешь? Думаю, да. Тебя оно потрясло так же сильно, как и меня. Сэм молчит. Я права? Может быть, говорит она. И ты решила наконец-то со мной повидаться. Потому что тебе было любопытно, какая я. Ой, да я и так о тебе все знаю, отвечает Сэм. Она откидывается на спинку дивана, наконец позволяя себе устроиться поудобнее. Потом небрежно закидывает ногу на ногу, кладя левую ступню на правую коленку. Руки освобождаются и ложатся по обеим сторонам от нее на спинку дивана, п р о с т и р а я с ь будто крылья. Я тоже раскрываюсь. Подаюсь вперед на своем кресле и опускаю руки. Полагаю, тебя ждет сюрприз. Сэм выгибает бровь. Ее брови прорисованы черным карандашом, и от этого жеста под полоской сажи проглядывает несколько тонких волосков. Мисс Квинси Карпентер ни с того ни с сего бросает вызов. Никакой это не вызов. Я просто констатирую факт. У меня много тайн. Они есть у всех нас, отвечает Сэм. Но ты ведь не просто звезда х о з я ю у ш к а какой прикидываешься в своем блоге. Почему ты решила, что я там кем-то прикидываюсь? Потому что ты последняя девушка, а с нами все иначе. Нет, я не последняя девушка, отвечаю я, и никогда не была ею по-настоящему. Я это просто я. Нет, я не буду врать, утверждая, что не вспоминаю о случившемся. Вспоминаю, но не часто. Для меня это осталось в прошлом. Не похоже, чтобы Сэм мне поверила. Теперь уже обе ее нарисованные брови вздернуты. То есть ты хочешь сказать, что излечилась с помощью целебных кулинарных упражнений? Они помогают, отвечаю я. Тогда докажи. Доказать? Ну да. Говорит Сэм, испеки что-нибудь. Прямо сейчас? Именно. Сэм встает, подтягивается и поднимает меня со стула. Покажи мне, какая ты на самом деле.